Глава девятнадцатая. «Гриша». «Гриша!» «Виннер!» «Да чтоб тебя, Гриша!» Я выпрыгнул из вагончика уже в полной амуниции для будущей трюковой сцены, и мне было совершенно некогда отвлекаться на всякую фигню, которую снова придумал наш бумажный отдел. «Гриша!» — настойчиво звала Елизавета Михайловна, кадровичка. Я попытался улизнуть от нее, но не тут-то было. У этой бодрой старушенцы, видимо, тоже имелись каскадерские навыки. Она резво преодолела ленту, огораживающую площадку, и догнала меня. «Виннар!» — дернула меня за рукав Михайловна. «Ты опять неправильно заполнил документы на страховку!» «Ну потом, Елизавета Михайловна, потом!» — отмахнулся я, стараясь поскорее от нее избавиться. «Потом суп с котом, Гриша! А если ты сейчас разобьешься, мне куда бежать? Кому звонить?» «В небесную канцелярию!» «Очень смешно, Гриша!» «Вот!» — она сунула мне под нос бланк, который я уже заполнял пару часов назад. «Здесь, в графе, доверенное лицо. Пробел. Еще какой!» — подумал я и ответил уже вслух. «Ну себя впишите, раз так печетесь обо мне. Гриша, хватит дурака валять!» — рассердилась Михаловна. «Пиши давай!» — «Да что писать-то? Имя и номер телефона пиши. Быстро!» Спорить с женщиной, особенно настроенной столь воинственно, себе дороже. И я все-таки сделал, как она велела. Взял бланк и шариковую ручку, нашел нужную графу и крепко так задумался. А реально, что писать? Приятели у меня, конечно, дофига. В основном из мототусовки. Но что-то, как назло, ни один номер телефона не всплывал в памяти сейчас. На ум пришли только цифры, которые я умудрился запомнить совсем недавно. Ну и супер. Проблема решена. Я быстро заполнил страховую анкету до конца и сунул обратно кадровички. «Валерия!» — прочла она и подняла ко мне заинтересованный взгляд. «А это кто?» «Жена моя!» — съязвил я зачем-то. «Что ты тут мне заливаешь, Гриша? Ты же не женат. Какая жена?» «Будущее! Или бывшая Или несуществующая. Вам не без разницы вообще?» «Все!» Я побежал. Елизавета Михайловна неодобрительно покачала фиолетовыми кудрями, но прирекаться с ней дальше у меня не было ни времени, ни желания. Она уже лезла не в свое дело. Эти дебильные страховки были чистой формальностью. Нет, конечно, всяко случалось во время трюков, но я везунчик. Ничего особо серьезного со мной не приключалось никогда, так что я и дальше рассчитывал оставаться целым и невредимым. А то, что вписал в страховку номерок своей соседки... У меня просто не было выбора. Надо было что-то накалякать, я накалякал. Впереди меня ждали мега-сложные сцены фильма. Вдобавок Илья по завершении сегодняшних съемок всех оповестил, что у него созрел новый план для кульминации. Основную нагрузку он возложил на меня. И, пожалуй, это означало, что наш конфликт на этом исчерпан. Правильно, надо уметь отпускать ситуацию. Я был одним из лучших, что тут скромничать а более сложные трюки больше денег, которые мне особенно понадобятся после того, как я промотаю кучу сбережений во время предстоящего отпуска. «Все-таки решился ехать в мототрип?» Подошел ко мне Ромка, один из моих приятелей по съемочной площадке. Да и не только по площадке. Мы и в миру неплохо иногда общались. Не так, чтоб супер друзья, но нормальные товарищи. Ромка тоже мотоциклист. Он меня и соблазнял этой поездкой. «Да, думаю, прокачусь». — ответил я, стаскивая из себя огнеупорный костюм. Встряхнув потной башкой, наконец, отдышался и добавил. — Только хочу один прокатиться. Без компании. — Гриш, ты чё? — побледнел Ромко. Он задумчиво почесал бороду и дернул бровями. — Опасно одному на дальники гонять. Не опаснее того, чем мы тут занимаемся. — Так-то оно так. Только я все равно тебя не понимаю. Зачем одному ехать, если такая крутая компания собирается? «Сделаем офигенный кружок, а в конце будем костры жечь на купалу». «Да-да», — ответил я лениво, опускаясь на лавку, и достал телефон, чтобы проверить обновление. «Может, я как раз к финалу к вам присоединюсь?» «А почему всем вместе не поехать изначально?» — все еще недоумевал Ромка. Я вздохнул и на время отложил телефон. Там все равно ничего интересного не было. Ответила какая-то девочка с мамбы, но я еще не решил, стоит ее звать на свидание или не стоит. «Ну, как тебе сказать?» — принялся объяснять приятелю вещи, для меня самого не очень понятные. «Просто иногда хочется побыть в тишине. Только я, байк и дорога». «Наверное, понимаю», — протянул Ромка. «Ты же после того случая с Настей...» «Глохни!» — грубо оборвал я его и сплюнул на землю. «Это никак не связано. Поднявшись на ноги, я уже собирался отчалить с площадки». Ромка глянул на меня то ли сочувственно, то ли неодобрительно. Впрочем, мне было совершенно пох. что он там себе напридумывал? Извини, не хотел. Сделал попытку оправдаться мой товарищ. Проехали. Я уложил вещи в рюкзак и закинул на плечо. В общем, я собираюсь мотнуться один. Без компании. И какой план? Плана тоже никакого нет. Может, появится позже. «Гриш, ты что то меня пугаешь», — буркнул Ромка. Меня это только рассмешило. Напугать тебя еще постараться надо. Ладно, давай, Ром, покеда. Мы вдарили по рукам, и я отправился к своему моцу, оставшемуся на парковке.